Глава одиннадцатая. Господи, сколько же ей лет? Тридцати нет еще, если верить соседке с нижнего этажа. А на вид старуха старухой. Кожа дряблая, синюшная, лицо отекшее, губы растрескавшиеся, волосы немытые, неряшливо заколоты на затылке, мутный взгляд. Даже цвет глаз определить сложно. Фигура, правда, сохранилась странным образом. Тонкая талия, высокая грудь. Но длинная кофта, плотно обтягивающая эту фигуру, была такой несвежей и измятой, что смотреть на неё было неприятно. Сколько же ей лет, этой девушке-женщине? «Двадцать семь, и чё?» — ответила Анна Митрофанова, когда он, представившись, спросил. «Ты насчёт возраста пришёл узнать, капитан?» «Нет, разговор будет не об этом». «Я войду?» И вошел. Она махнула рукой, пропустила в комнату. Квартира была загажена до невозможного. По углам груды мусора. Какие-то старые вещи, газеты, туго набитые чем-то. Наверняка тоже мусором. Полиэтиленовые пакеты. Пол здесь последний раз мыли, хорошо, если год назад. От стула Назаров на всякий случай отказался. Маслянистая обивка доверия не внушала. Анна села на недавно приобретенный соседский диван. Красиво села. Даже удивительно. Спина прямая, подбородок поднят, ноги изящно переплетены. «Я слушаю вас». Ее растрескавшиеся губы чуть дрогнули, пытаясь улыбнуться. «Что за дело у вас ко мне?» Снова эта старая вешалка нажаловалась. «Так я ни в чем не виновата. Я буду задавать вопросы, Анна». Предупредил Назаров и нацелил в нее указательный палец. А вы на них ответите. А потом я решу, виноваты вы или нет. Хорошо. Не стала она спорить. Ноги расползлись, спина согнулась. Сел на красивую осанку, надолго не хватило. Спрашивайте. Она откинулась на спинку дивана, из-под себя вытащила смятую простыню, закинула ее на подушку. Одна живете. Назаров глянул на закрытую дверь в соседнюю комнату. «В смысле?» Она насторожилась. «С кем хочу, с тем и живу, моя хата. Сейчас в квартире есть кто-то еще?» «А, нет?» Она снова попыталась улыбнуться. «Сейчас одна. Вован на промыслах. На заработках, значит. Это ваш сожитель?» «Типа того». Она кивнула и напрягла память, сильно при этом сморщившись. «Проскурин Владимир Сергеевич, 30 лет. Временно безработный. А до того, как он временно перестал работать, чем занимался ваш Проскурин?» Она не ответила, а он отвлёкся. Всё же дошёл до закрытой двери, приоткрыл её и заглянул в соседнюю комнату. Она оказалась совершенно пустой. Ничего, кроме большой сумки, приткнувшейся в дальнем углу. Ему страсть как захотелось в эту сумку заглянуть. «Зачем?» — он и сам не знал. «Не возражаете?» Максим сделал шаг через порог и тут же вздрогнул от ее пронзительного крика. «А вот возражаю!» Кто бы мог подумать, что ее истерзанное алкоголем тело способно на такие движения. Анна стремительно спрыгнула с дивана, пересекла комнату и очутилась перед Назаровым, Перекрывая ему проход в пустую комнату. Пришел говорить, говори, а обыск устраивать не позволю, понял? Я ведь могу и жалобу накатать. Верещала она, обдавая его гадкой вонью из смеси застарелого перегара, лука и табака. Умник. Он покорно поднял вверх обе ладони и отошел от двери, но желание заглянуть в большую сумку не покидало. Что вообще тебе здесь надо? Анна, широко расставив ноги, встала спиной к двери пустой комнаты и впилась крепко сжатыми кулаками в бока. Решила, видно, стоять насмерть. Лицо её конвульсивно подёргивалось. Что там может быть? Или что-то краденое, или то, что связывает её с убийством Насти Глебовой? Первое вероятнее, конечно. Но во второе верить тоже хотелось. Должна же появиться хоть какая-то зацепка. Пора уже. Сколько времени прошло, а они не с места. «Вы знакомы с Анастасией Глебовой?» — спросил Назаров, когда разгневанная хозяйка отдышалась. «Кто это такая?» — Анастасия Глебова. В мутных глазах замерцало что-то похожее на проблеск воспоминания. «Анастасия, Настя...» «Сомневаюсь. Нет у меня таких знакомых, капитан. Все?» «Как же так, Анна?» он начал медленно ходить туда-сюда перед ней, незаметно тесняя ее к двери и заставляя снова нервничать. «Анастасия Глебова. Невысокая такая, темные волосы, короткая стрижка. Нет, не знаю». Она отступила на шаг и, раскинув руки, уперла их в притолоку. В глазах с неожиданно проявившимся цветом ноябрьского неба, серого, хмурого, ожил ужас. Она её знала. Показалось ли, он и правда услышал «всхлип» или «хрип»? Или это вздох такой тяжёлый, что походил на «всхлип»? Она ждала вас, караулила два дня. «Зачем, Анна? О чём хотела с вами поговорить журналистка Глебова?» «О, Господи!» «Всхлип, хрип, вздох, послышался снова, глаза Анны наполнились слезами». Руки, упиравшиеся в притолоку, выгнулись локтями вверх и сделались похожими на сломанные крылья. «Я хочу знать, что она хотела от вас, Анна? Зачем караулила вас так долго? Когда вы говорили с ней и о чем? Когда видели ее в последний раз?» Назаров взял ее за руку, отцепил не без труда от притолоки, отвел от двери и небрежно швырнул на диван. «Анна!» «Да, да, сейчас». Взгляд ее метался от Назарова к закрытой двери в спальню и обратно. Нехороший взгляд, суетливый, перепуганный. Она ждала меня два дня. Ждала, да. Мы тут загуляли, а она ждала. Потом зашла, я разрешила. Начала насчет Машки спрашивать. «Какой Машки?» Он понял. «Конечно, понял. Но уточнить следовало». Машка, Степанова. Раньше в этой хате все жили. Женька мой с родителями и Машка со своими. Коммуналка здесь была. Потом Машкины родаки загнулись, она съехала. Комнаты Женьке уступила почти даром. Дружили они. «Просто дружили?» — уточнил Максим. «Да, капитан, так бывает». Она недоверчиво хмыкнула. «Я ревновала, конечно. А как без этого?» Он у неё всё время на новой хате пропадал. С ремонтом там помогал, ещё что-то. А я бесилась. Я это... Любила его, байкера своего. Так вот, потом он разбился на этой адской своей машине. И я осталась одна. Попыталась с Машкой сблизиться, но она скала, к ней не подступишься. Я и девки это из газеты так сказала. Что сказала? Что я о Машке вообще ничего не знаю. Чего она, с кем она и так далее. Женьки три года нет. Я столько Машку и не видела. Врет. Понял тут же Назаров. По в сторону испуганному взгляду, по ее нервному дыханию, по судорожно сжимающимся и разжимающимся пальцам он понял, что она врет. Машу Степанову она видела. Когда и где вы видели Марию Степанову в последний раз? И не смейте врать мне. Мне ведь ничто не помешает сейчас провести здесь обыск». Ее щеки снова странно задергались. Анна чего-то отчаянно боялась. Того, что спрятано в большой спортивной сумке? Там или что-то краденое, или то, что указывает на связь со смертью Насти Глебовой. «Надо взглянуть», — решил он. Непременно надо взглянуть, даже если это будет стоить ему мелких неприятностей. «Когда?» — повторил он вопрос. Пару месяцев назад мы с Вовкой были в другом городе по делам. Она закусила нижнюю губу. Ясно. Дела сомнительного характера. В каком городе? Анна назвала райцентр в 140 километрах. Что там делали? Гуляли. Фыркнула она со злостью. Нельзя, что ли? Мария Степанова там тоже гуляла? Скорее, загуливалась с чужим мужиком. Скромница-то наша. Растрескавшиеся губы Анны расползлись в ядовитые ухмылки. Идут по парку, как два голубка. Никого и ничего не видят вокруг. Потом в ресторан пошли. За ручку, твою мать, как подростки. А ему уже, ого-го, заполтинник. Вы с ним знакомы? Удивился Назаров, сразу поняв, о ком речь. «С другом Марии Степановой вы знакомы?» «Не, не я. Вован мой его неплохо знает». «Откуда?» «Так он многих из вашей братьев в лицо знает». «Этот Машкин, конечно, взлетел, но тоже с низов начинал». «Вован его еще по малолетке помнит. И это...» «А на минутку вопрос...» Он незаметно еще сократил расстояние до двери в спальню. «Давайте кое-что уточним. Чем занимался Проскурин Владимир Сергеевич до того момента, как стал безработным? Чем-чем?» Она отвлеклась, уставившись на свои переплетенные пальцы, и перестала наблюдать за передвижениями Назарова. Ясно, чем сидел. Как в шестнадцать загремел по малолетке, так и... «Эй, стой! Стой, падла, ты куда?» Ему хватило нескольких секунд, чтобы ворваться в пустую комнату, дойти до сумки, расстегнуть её и заглянуть внутрь. Сразу замутило. В сумке лежали вещи, насквозь пропитанные кровью. Именно кровью. Эту вонь даже застарелую он ни с чем не мог перепутать. Но это были мужские вещи. Дорогая мужская одежда в крови. Она орала, материлась и прыгала за его спиной перепуганной горной козой. Грозила ему всеми видами административных взысканий, грамотная какая. А он приказал ей заткнуться и уже вызывал подмогу.